Глава 69. Дан. Паркуюсь возле центрального входа в больницу. Откидываю голову на спинку сидения и прикрываю глаза. Я не хочу туда идти. Не хочу снова видеть Ангелину и слушать ее лживые слова. Я должен быть в другом месте. На нашей уютной, благодаря стараниям лисички, кухне. И внимательно слушать ее потому что задницей чувствую, она хотела сказать мне что-то важное. И это решение далось ей нелегко. Но благодаря стараниям своей хитро устроенной бывшей вынужден был переться в ночь через весь город, попасть в пробку из-за какой-то аварии и потерять почти два часа времени. Я бы ни за что не повелся, как бы меня не уговаривали работники скорой помощи. Меня не так-то просто прогнуть. Годы в бизнесе хорошо закалили. Но этот дура, перед тем, как потерять сознание, заявила работникам бригады, что я — биологический родитель Димы. И все вопросы в отношении ребенка отныне принимаю тоже я. А раз я дал себе слово помогать и поддерживать пацана, то вынужден был поехать в больницу. Даже если тест ДНК покажет, что это не мой сын, Я не могу рисковать его жизнью и здоровьем. Ребенок же не виноват, что его мать такая... Зашибись, блин. Спасибо, Ангелина. И тут умудрилась подставить зараза. Рывком выхожу из машины и захлопываю дверь. Решительным шагом направляюсь ко входу, стараясь держать себя в руках. Образ взволнованные лисички с огромными, испуганными глазами на пол лица, с припухшими и искусанными губами — упрямо возникает перед глазами. «Пожалуйста, дождись меня, мой лисенок. Пожалуйста, не растеряй всю смелость и расскажи мне то, что хотела сказать. Научись доверять мне, пожалуйста, иначе я не вытяну нас один». Вхожу в центральные двери и прямиком направляюсь к стойке. Девушка-регистратор даже не поднимает на меня головы. Лениво жоёт жвачку и смотрит на телефоне видео из ТикТока. «Время посещения давным-давно закончено», — тянет, перекатывая жвачку и улыбаясь картинкам в приложении. «Приходите завтра. Попрошу покинуть помещение». «Я по поводу Кудряшовой Ангелины», — чеканю медленно закипая. «Ее с сыном доставили сюда после ДТП». После моих слов с девушкой происходят удивительные перемены. Она бледнеет, краснеет, открывает и закрывает рот. Отключает телефон, роняя его на пол, вскакивает на ноги и натягивает на лицо нервную улыбку. «Вы Даниил Ковалев?» «Да, и я хотел бы пообщаться с лечащим врачом мальчика». Медработник растерянно хлопает глазами и снова меняется в лице. Склоняет голову, хмурится, смотрит в упор с осуждением. «А вы с женой не хотите пообщаться? Она в пятой палате». Тут уже закипаю я. Вот Ангелина. Вот сучка. Уже успела наплести, что я ее муж. И в голову закрадывается дурацкая и страшная мысль. А не подстроила ли она эту аварию, чтобы привлечь мое внимание? Но тут же ее и отгоняю. Ангелина хоть и дура гулящая, но вряд ли стала бы рисковать здоровьем ребенка. Все равно хочется наорать на девушку, рявкнуть чтобы не лезла ни в свое дело. Я уже открываю рот, чтобы именно так и сделать, но вовремя вспоминаю, что все же в больнице, и приходится призвать все свое терпение и максимально ровно выдать. Нет, я не хочу общаться с Ангелиной. Моя речь больше похожа на лай злой собаки. Наверное, поэтому администратор отшатывается от меня и испуганно оглядывается по сторонам. «Позовите мне врача Димы. Я, собственно, ради него сюда и приехал посреди ночи. Только ради него!» Девушка поджимает губы, бросает в мою сторону испепеляющий взгляд и зло шлепает пальцами по клавиатуре. «Мальчик еще на операции. Как только она закончится, врач выйдет к вам и сообщит о его состоянии. Ваша жена в реанимации, но я к ней вас могу пропустить ненадолго». Врач разрешил. Лечащий врач вашей супруги освободится через полчаса. Поглядываю на часы, нервно постукивая по постул. Я не собирался встречаться с бывшей. Ни к чему. У нас давно у каждого своя жизнь. Но, раз врач разрешил, то я должен воспользоваться возможностью. Медсестра провожает меня, выдает халат и бахилы. Осторожно, бреду по коридору где со всех сторон пищат аппараты. Отвратительное место. Довящее. Чувствуется, как будто смерть разгуливает от палаты к палате. Хочется повернуть обратно, но... Медсестра в этот момент толкает стеклянную дверь. Ангелина лежит на больничной койке, вся укутанная проводами, с перевязанной рукой и головой, очень бледная и осунувшаяся, как будто это и не она даже. Мне кажется, что... Ангелина спит, и я уже поворачиваю на выход, чтобы не тревожить ее, как меня догоняет слабое. Да. Ты все-таки приехал. Разворачиваюсь и натыкаюсь на щенячий взгляд, полный слез. Когда-то с помощью такого взгляда Ангелина вела из меня веревки. Да я и сам рад был исполнить любое ее желание. Но это время давно прошло потому что больше не люблю. Такое позволено другой, маленькой, нежной и пугливой лисичке. Но она упрямо этим не пользуется. Подхожу к изголовью кровати и в упор смотрю на бывшую. Я приехал потому, что ты вынудила меня это сделать, только поэтому. Лучше будет для нас обоих, если ты сразу это поймешь. В глазах Ангелины тухнет надежда. Уголки губ опускаются, она шмыгает носом и морщится. Это ведь не мой ребенок, так? Перехожу к главному.